Глава 46. Отчасти проливает свет на любовь Николаса, но к добру или к худу пусть решает читатель. После тревожных размышлений о тягостном и затруднительном положении, в каком он очутился, Николас решил, что должен, не теряя времени, обо всем откровенно рассказать добрым братьям. Воспользовавшись первой же возможностью, когда он остался к концу следующего дня наедине с мистером Чарльзом Череблом, он кратко изложил историю с Майка и скромно, но уверенно выразил надежду, что добрый старый джентльмен, приняв во внимание описанные Николасом обстоятельства, оправдает занятую им необычную позицию между отцом и сыном, а также и поддержку, оказанную Смайку в его неповиновении, несомненно, оправдает, хотя ужас и страх Смайка перед отцом могут показаться отталкивающими и противоестественными, и в таком виде будут изображены, а люди, пришедшие на помощь Смайку, рискуют вызвать у всех отвращение. Ужас, испытываемый Смайком перед этим человеком, Кажется столь глубоким, — сказал Николас, — что я едва могу поверить, что он действительно его сын. Природа не вложила ему в сердце ни малейшего чувства привязанности к отцу, и она, конечно, никогда не заблуждается. — Дорогой мой сэр, — отозвался брат Чарльз, — вы здесь допускаете ошибку весьма обычную вменяя в вину природе дела, за которые она ни в какой мере не ответственна. Люди толкуют о природе, как о чем-то отвлеченном, и при этом упускают из виду то, что в самом деле свойственно природе. Этого бедного мальчика, никогда не знавшего родительской ласки, не изведавшего за всю свою жизнь ничего, кроме страданий и горя, Представляют человеку, которого называют его отцом, и который первым делом заявляет о своем намерении положить конец его короткому счастью, обречь его на прежнюю участь и разлучить с единственным другом, какой когда-либо у него был, с вами, если бы природа в данном случае Вложила в грудь этого мальчика хоть одно затаённое побуждение, влекущее его к отцу, и, отрывающее от вас, она была бы лгуньей и идиоткой. Николас пришел в восторг, видя, что старый джентльмен говорит с таким жаром, и, ожидая, что он ещё что-нибудь добавит, ничего не ответил. «Ту же ошибку я встречаю в той или иной форме на каждом шагу», — сказал брат Чанс. «Родители, которые никогда не проявляли своей любви, жалуются на отсутствие естественной привязанности у детей. Дети, никогда не исполнявшие своего долга, жалуются на отсутствие естественной привязанности у родителей». Законодатели почитают жалкими и тех, и других, хотя в жизни у них не было достаточно солнечного света для развития взаимной привязанности, читают высокопарные нравоучения и родителям, и детям, и кричат о том, что даже узы, налагаемые самой природой, находятся в пренебрежении. — Природные наклонности, инстинкты, дорогой сэр. Являются прекраснейшими дарами всемогущего. Но их нужно развивать и лелеять, Как и другие прекрасные его дары, Чтобы они не зачахли, И чтобы новые чувства не заняли их место, Подобно тому, как сорная трава и вереск Заглушают лучшие плоды земли, Оставленные без присмотра. Я бы хотел, чтобы мы над этим задумались, и почаще, вспоминая вовремя о налагаемых на нас природой обязательствах, поменьше говорили о них не вовремя. Затем брат Чарльз, который на протяжении этой речи сильно разгорячился, приумолк, чтобы немного остыть, после чего продолжал. — Вероятно, вы удивляетесь, дорогой мой сэр, что я почти без всякого изумления выслушал ваш рассказ. Это объясняется просто. Ваш дядя был здесь сегодня утром. Николас покраснел отступил шага на два. — Да, — сказал старый джентльмен, энергически ударив посту, — здесь, в этой комнате. Он не хотел слушать доводы рассудка, чувства и справедливости. Но брат Нед не щадил его. — Брат Нет, сэр, мог бы растопить булыжник. — Он пришел, — начал Николас, — чтобы пожаловаться на вас, — ответил брат Чарльз. — Отравить наш слух клеветой и ложью. Но цели свои он не достиг и ушел, унося с собой несколько здравых истин. — Брат Нет, дорогой мой мистер Никольби! — Брат Нет, сэр, настоящий лев. — И Тим Линкинвотер, Тим, настоящий лев. Сначала мы позвали Тима, чтобы Тим сразился с ним, и вы бы не успели вымолвить «Джек Робинсон, сэр», как Тим уже напал на него. Чем? — Отблагодарить мне вас за то, что вы ежедневно для меня делаете, — сказал Николас. — Храните молчание и этим отблагодарите, дорогой мой сэр, — ответил брат Чарльз. — С вами поступят справедливо. Во всяком случае вам не причинят зла, и зла не причинят никому из ваших близких. Они волоска не тронут на вашей голове. И на голове этого мальчика, и вашей матери, и вашей сестры я это сказал. Брат Нет это сказал. Тим Линкенуотер это сказал. Мы все это сказали, и мы все об этом позаботимся. Я видел отца. Если это отец... А я думаю, что отец, он варвар и лицемер, мистеру Я ему сказал, вы варвар, сэр? Да, сказал вы варвар, сэр. Я этому рад, я очень рад, что сказал ему, вы варвар, да, очень рад. Брат Чарльз пришел в такое пылкое негодование, что Николас нашел уместно вставить слово, но в тот момент, когда он попытался это сделать... Мистер Чирилбл ласково положил руку ему на плечо и жестом предложил сесть. — В данную минуту этот вопрос исчерпан, — сказал старый джентльмен, вытирая лицо. — Не затрагивайте его больше. Я хочу поговорить на другую тему, тему конфиденциальную, мистер Никлибл. Мы должны успокоиться, мы должны успокоиться. Пройдя сразу два-три по комнате, он снова уселся и, придвинув свой стол ближе к стулу Николаса, сказал, «Я собираюсь вам дать конфиденциальное и деликатное поручение, дорогой мой сэр». «Вы можете найти для этого много людей, более способных, сэр», — сказал Николас, «но, смею сказать, более надежного и ревностного вам не найти». «Я в этом совершенно уверен», — отозвался брат Чарльз. «Совершенно уверен. Вы не будете сомневаться в том, что я так думаю, если я вам скажу, что поручение это касается одной молодой леди». «Молодой леди, сэр!» — воскликнул Николас, дрожа от нетерпения услышать больше. «Очень красивой молодой леди». — Серьезно, — сказал мистер Чирбл. — Пожалуйста, продолжайте, сэр, — попросил Николас. — Я думаю о том, как это сделать, — сказал брат Чарльз грустно, как показалось его молодому другу, и выражение его лица было страдальческое. — Однажды утром, дорогой мой сэр, — продолжал брат Чарльз, «Вы случайно увидели в этой комнате молодую леди в обмороке?» «Вы помните?» «Быть может, вы забыли?» «О, нет!» — быстро ответил Николас. «Я я очень хорошо помню». «Это та самая леди, о которой я говорю», — сказал брат Чарльз. Подобно пресловутому попугаю, Николас думал очень много — но не мог произнести ни слова. «Она дочь одной леди, — сказал мистер Чирибл, — которую я, когда она сама была красивой девушкой, а я намного-много лет моложе, чем теперь, которую я, кажется, странным мне произносить сейчас это слово, я горячо любил». Пожалуй, вы улыбнетесь, слыша эти признание из уст Седовласова человек. Вы меня не обидите, потому что, когда я был так же молод, как вы, я бы сам улыбнулся. — Право же, у меня нет этого желания, — сказал Николас. — Мой дорогой брат Нет, продолжал мистер Чирибл, — должен был жениться на ее сестре. Но она умерла. Этой леди теперь нет в живых уже много лет. Она вышла замуж за своего избранника, и я был бы рад, если бы мог добавить, что последующая ее жизнь была такой счастливой, какую я, Богу известно, всегда просил для нее в молитвах. Наступило короткое молчание, которое Николас не пытался прервать. Если бы он мог переносить испытания так легко, как я надеялся в сокровенных глубинах моего сердца, надеялся ради нее, их жизнь была бы мирной и счастливой, — спокойно произнес старый джентльмен. Но достаточно будет сказать, что случилось не так. Она не была счастлива. Они столкнулись с тяжелыми разочарованиями и затруднениями, и за год до смерти она обратилась ко мне за помощью в память старой дружбы, глубоко изменившаяся, павшая духом от страданий и дурного обращения с разбитым сердцем. Он охотно воспользовался деньгами, которые я, чтобы... Доставить ей хоть час покоя, готов был сыпать без счета. И мало того, он часто посылал ее снова за деньгами. И однако, проматывая их, даже эти ее обращение ко мне за помощью, не оставшиеся без ответа, сделал предметом жестоких насмешек и острот. Утверждая, будто ему известно, что она горько раскаивается в сделанном выборе что она вышла за него из корыстных и тщеславных побуждений. Он был веселым молодым человеком, имевшим знатных друзей, когда она избрала его своим мужем. Короче, он изливал на нее, пользуясь всеми недобросовестными и дурными средствами, всю горечь разорения и всю свою досаду, которые были вызваны только его распутством. В то время эта молодая девушка была маленькой девочкой. С тех пор я ни разу ее не видел, до того утра, когда и вы ее увидели. — Но мой племянник Фрэнк... — Николас вздрогнул и, невнятно пробормотав извинения, попросил своего патрона продолжать. — Мой племянник Фрэнк, — говорю я, — снова повел речь мистер Черебл. Через два дня по приезде в Англию встретил ее случайно и чуть ли не тотчас же потерял снова из виду. Ее отец спрятался где-то, чтобы ускользнуть от кредиторов, доведенной болезнью и бедностью до края могилы. Она... Если бы мы не верили в премудрость проведения, мы могли бы сказать, что это дитя было достойно лучшего отца. Она... Стойко переносила лишения, унижение, испытания самые ужасные для сердца такого юного и нежного создания, чтобы добывать для отца средства жизни. В это тяжелое время, сэр, продолжал брат Чарльз, ей прислуживала одна преданная женщина, которая в прошлом служила в семье судомойкой а теперь стал их единственной служанкой. Но благодаря своему честному и верному сердцу она достойна, да, достойна быть женой самого Тима Линкенуотера, сэр. Произнеся эту похвалу бедной служанке с такой энергией и с таким удовлетворением, какие не поддаются описанию, брат Чарльз, откинулся на спинку стула и с большим спокойствием изложил последнюю часть своего повествования. Сущность ее заключалась в следующем. Девушка гордо отвергла все предложения постоянной помощи и поддержки со стороны друзей своей покойной матери, ибо они ставили условием ее разлуку с этим жалким человеком, ее отцом, у которого никаких друзей не осталось, отказываясь из врожденной деликатности воззвать о помощи к тому честному и благородному сердцу, который отец ее ненавидел, и именно потому, что она была исполнена великой доброты, жестоко оскорбил клеветой, молодая девушка боролась одна и без всякой поддержки, чтобы прокормить отца трудами своих рук крайней бедности. И в горе она трудилась без устали, не тяготя с мрачным раздражением больного человека, которого не подкрепляли никакие утешительные воспоминания о прошлом или надежды на будущее, никогда не сокрушаясь о том благополучии, какое она отвергла, и не оплакивая печальной доли, какую она добровольно избрала. Все маленькие познания, приобретенные ею, дни более счастливые, были использованы ею в направлении к достижению одной цели. В течение двух долгих лет, трудясь днем, а часто и ночью, с иглой, карандашом или пером в руке, она терпела в качестве приходящей гувернантки все капризы и все те оскорбления, какие женщины, И женщины, имеющие дочерей, слишком часто любят наносить особым их же пола, словно завидуя уму более развитому, к услугам которого они вынуждены прибегать. Она терпела оскорбления в девяносто девяти случаях из ста, обрушивающиеся на тех, кто неизмеримо и несравнимо лучше этих женщин и превышающие все, что позволяет себе самый бессердечный шулер с ипподрома по отношению к своему груму. В течение двух долгих лет, исполняя все свои обязанности и не тяготясь ни одной, она, тем не менее, не достигла единственной цели своей жизни и, побежденная нарастающими трудностями и разочарованиями, Принуждена была разыскать старого друга своей матери и с сердцем довериться, наконец, ему. «Будь я беден!» — сверкая глазами, сказал брат Чарльз. «Будь я беден, мистер Никльби, дорогой мой сэр!» «Но, слава богу, я не беден! Я отказывал бы себе...» Разумеется, это сделал бы всякой при таких обстоятельствах в самом необходимом, чтобы помочь ей. Однако даже теперь эта задача трудна. Если бы ее отец умер, то все было бы очень просто, ибо тогда она жила бы с нами, словно наша дитя или сестра, и благодаря ее присутствию наш дом стал бы самым счастливым. Но он еще жив. Никто не может ему помочь. Это было испытано тысячу раз. Не без причины он всеми покинут, я это знаю. — Нельзя ли убедить ее? — тут Николай запнулся. — Уйти от него? — спросил брат Чарльз. — Кто решился бы уговаривать дочь покинуть отца? «С такими мольбами, при условии, что время от времени она будет с ним видеться, к ней...» Обращались не раз. Я, правда, не обращался, но всегда безуспешно. «Добр ли он к ней?» — спросил Николас. «Заслуживает ли он ее привязанности?» «Кодленная доброта...» «Доброта, выражающаяся во внимание к другому и в самоотречении, чужда его натуре», — ответил мистер Черепл. «Думаю, он к ней относится с той добротой, на какую способен». Мать была нежным, любящим, доверчивым созданием, и хотя он терзал ее со дня свадьбы и вплоть до ее смерти... Так жестоко и бессмысленно, как только может терзать человек, она не переставала любить его. На смертном одре она поручила его заботам дочери. Ее дочь этого не забыла и никогда не забудет. — Вы не имеете на него никакого влияния? — спросил Николас. — Я, дорогой мой сэр... Меньше, чем кто бы то ни было. Его ревность и ненависть ко мне велики. знаю он, что его дочь открыла мне свое сердце. Он отравил бы ей жизнь упреками». А вместе с этим таковы его непоследовательность и себелюбие, если б он знал, что каждый ее пений получен от меня, он не отказался бы ни от одной своей прихоти, какую можно удовлетворить при самом безрассудном расточении ее скудных средств. — Бессердечный негодяй! — с возмущением воскликнул Николас. — Не будем прибегать к грубым словам. Мягко сказал брат Чарльз, лучше приноровимся к тем условиям, в каких находится эта молодая леди. То пособие, какое я заставил ее принять, я принужден по горячей ее просьбе выдавать самыми небольшими суммами, иначе, узнав, как легко достались деньги, он растратил бы их с еще большим легкомыслием, чем привык это делать даже за ними. Она приходила сюда потихоньку и по вечерам. А я не могу терпеть, чтобы так продолжалось и впредь, мистер Никли, право же, не могу.